15. -е. Они уехали в Хиросиму, потом в Фукуоку, но везде страдали, неся бремя прошлого. Такая же участь ждала их и в Токио. Завязать дружеские отношения с семьей Саэки не удалось. Дядя умер. А тетка и Ясуноска были совсем чужими. О какой же искренности или теплоте могла идти речь? В нынешнем году. Обе семьи даже не нанесли друг другу традиционного новогоднего визита с подарками. Куроку не уважал в душе старшего брата, хотя и жил у него. Сразу же по приезде Соске в Токио Куроку с чисто детской непосредственностью возненавидел Ойоне. И сама она, и Соске это хорошо понимали. Днем при солнечном свете супруги бодрились, зато свет луны вызывал у них грустные мысли. Ни один год встретили они так, ни один проводили. Подходил к концу и нынешний год. Перед каждым домом висели новогодние украшения, соломенные жгуты с вплетенными в них полосками бумаги. Шелестел на ветру украшавший вход бамбук. соска купил и приколотил к воротам маленькую тонкую сосну. В нишу поставил два рисовых колобка на небольшой деревянной подставке, а сверху положил оранжево-красный апельсин с зеленым листом. Написанная тушью дешевая картина в нише изображала цветущую сливу с листьями, сквозь которые проглядывала похожая на морскую раковину луна. Суска не понимал, что за смысл ставить под такой нелепой картиной новогодние украшения – и спросил об этом у Ойоне. «В чем, собственно, тут идея?» «Не знаю. Полагается так», — ответила Ойона и ушла на кухню. Столько хлопочет чтобы потом все это съесть. Поправляя украшение, Соска пожал плечами. Поздно вечером в столовую принесли кухонные доски и занялись приготовлением праздничных колобков. Только Соскэ не принимал в этом участие, ему не хватило ножа. Самый крепкий, Куроку больше всех приготовил колобков. Зато чаще, чем у остальных, колобки получались у него какие-то нескладные. Всякий раз при этом Кие громко смеялась. Изо всех сил, нажимая на нож, обернутый сложенной в несколько раз мокрой салфеткой, Куроку резал затвердевшее тесто и раскраснелся от напряжения. «Подумаешь, некрасивые!» — защищался Куроку. «Лишь бы вкусными были!» Еще полагалось готовить к Новому году сушеные анчоусы, мелко нарезанные курицу, рыбу и овощи, сваренные в соевом соусе. Вечером 31 декабря Соске пошел к Сакае поздравить его и заодно уплатить за квартиру он решил войти скромно, с черного хода. Сквозь матовое стекло кухонных дверей виден был яркий свет. В доме царило оживление. С порога, приветствуя Соске, поднялся паренек с тетрадкой в руке, с виду посыльный из магазина, собирающий взносы за проданный в кредит товар. В столовой Соске застал хозяина с женой и еще человека в рабочей куртке со значком фирмы, который с примерным усердием делал новогодние украшения — соломенные жгуты с множеством колечек. Рядом лежали ножницы, бумага, веточки с ярко-зелеными листьями, листья папоротника. Молодая служанка, сидя перед хозяйкой, раскладывала на тотами ассигнации и серебряные монеты, видимо, сдачу. — Рад вас видеть, — сказал Сакай, когда Соска вошел. Вы тоже, вероятно, с ног сбились перед праздником. Взгляните, что у нас творится. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Вам, я полагаю, тоже наскучило встречать Новый год. Как бы ни было интересно, а делать одно и то же больше сорока раз надоест. Но хотя Сакаи и утверждал, будто новогодние праздники дело хлопотное, вид у него был веселый. Полное лицо так и сияло довольством. Соская выкурил предложенную хозяином сигарету, с полчаса поболтал с ним и вернулся домой. Ойоне с нетерпением его ждала, завернув мыльницу в полотенце. Они с Кио собрались в баню, а дома некого было оставить. «Ты что так долго?» Ойоне взглянула на часы. Время близилось к десяти, А к ее после бани еще надо было зайти в парикмахерскую. Последний день года с его суетой вошел и в тихую жизнь Соске. Со всеми уже расплатилась? спросил он. Уона ответила, что еще остался торговец с дровами и попросила Заплати ему, когда придет. С этими словами Уйона достала засаленный мужской бумажник кошелек с мелочью и протянула их Соске. «А Короку где?» «Сказал, что пойдет посмотреть, как выглядит в предновогоднюю ночь улицы. Неугомонный. Гулять в такой холод». «Ничего, он еще молодой», — смеясь заметила Киё и пошла к черному ходу приготовить для Ойоны гэта. «Куда же он пошел?» «Вроде бы на Нихонбасидоре и на Гинзу», — ответила Ойона. Послышался звук раздвигаемых Сёдзи, И соска остался один. Он сел подлихебати, хибати рассеянно созерцая залу. Перед его мысленным взором предстал завтрашний день, развивающиеся на ветру флаги, сверкающие цилиндры, бряцанье сабель, конское ржанье, возбужденные голоса игроков в валан. Через несколько часов он попадет в ту особую предновогоднюю атмосферу, единственную среди всех праздников, которая как бы обновляет душу. Но соскай оставался равнодушным и к бурному веселью, и к оживлению. Ничто не могло его увлечь. Будто не получив приглашение на пир, он наблюдал его со стороны. Единственное, чего он мог желать, это из года в год вести с Ойоны жизнь, монотонную и будничную. Объятый тишиной дом, в котором он сидел один в этот предновогодний вечер, был словно символом его реального существования. Ойона вернулась в одиннадцатом часу, прозовевшая. Из неплотно запахнутого воротника кимоно виднялся красивый изгиб шеи. «Столько народу, столько народу, просто невозможно мыться, даже таз не возьмешь», сказала она, переведя дух ее явилась после 11. Просунув в слегка раздвинутые седзи голову, она сказала, что в парикмахерской пришлось ждать очереди и извинилась за опоздание. Зато Куроку не спешил домой. В 12 Соске заявил, что пора спать, но в такой вечер Ойона считала это неловким и старалась продолжить разговор, чтобы дождаться Куроку. К счастью, он вскоре вернулся, рассказав, что побывал на Нихонбасе, на Гиндзе, затем решил съездить к храму Суйтенгу, но трамваи до того были переполнены, что пришлось несколько пропустить, поэтому он и задержался. Потом он зашел в галантерейный магазин, рассчитывая сделать покупку, за которую в качестве премии можно получить золотые часы, но ничего такого в магазине не оказалось, кроме коробки с двумя матерчатыми мечами. И когда он поймал воздушный шар, который машина там надувает целыми сотнями, в прикрепленном к нему ярлычке значились не часы, а совсем другое. Куроку вынул из кармана пакет с шампунем для мытья головы. — Это от меня, сестрица. — А это передай девочкам сакаи Куроку положил перед Суске красивые мячики. Так закончился небогатый событиями последний день года в этой маленькой семье.